Извод Крышня В этих гамаюновых песнях рассказано о Крышне, первом нисхождении Всевышнего. В основном эти песни являются переводом на русский язык южнославянской традиции песен болгаро помакской ведославян, а также преданий северной традиции поморской и кавказской. Это самая архаичная в мире традиция. Кто он, Крышень? По славянско-ведической традиции он сын в троице Треглаве, в коем отцом является Вышний и Святым Духом или Матерью Божией Злата Мая. В гомоюновых песнях Крышень побеждает черного идола и черного бога Кощея, в коем нетрудно узнать славянского дьявола или сатану. Крышень, вместе с прародителем славян богом Солнца вывел наших предков с Крайнего Севера, когда наступили великие холода. Вторым нисхождением Крышни почитается славянский бог коледа пришедший в следующие эпохи и во многом повторивший деяния Крышни. Согласно славянским ведам были и иные нисхождения Всевышнего, Это Кришна в Индии, пришедший в пятом тысячелетии до нашей эры. Иисус в кельтской Европе, а также Иисус Христос в Израиле в начале новой эры. Третьим нисхождением Сына Божьего в славянских землях, согласно ведической традиции, был князь Рускалани IV века Бус Белояр. Крышень дал согласно ведам завет Всевышнего Звездную книгу через птицу Гамаюн, и потому Гамаюновы песни являются также песнями Крышня. «Прилети, Гамаюн, птица вещие!» Через море раздолье, Через горы высокие, Через темный лес, Через чисто поле. Ты воспой, Гамаюн, Птица вещая, На белой заре, На крутой горе, На ракитовом кусточке, На малиновом пруточке.